Лула Матильда Ларсен, 1869-1942, состоятельная дочь крупного норвежского виноторговца Петера Андрея Ларсена, познакомилась с Мунком осенью 1898 года в Крестиании. Позднее они вступили в весьма напряженные отношения и даже планировали заключить брак, однако с бы ничего не вышло. И их изнурительный роман окончился попыткой самоубийства Туллы и эпизодом с выстрелом в в августе-сентябре 1902 года. Что именно произошло, доподлинно неизвестно. Но в результате этого выстрела, предположительно случайного, Мунк лишился крайней фаланги среднего пальца на левой руке. Датировано 1899. -м. Черновик письма. От чего я все о работе да о работе? От того, что это единственное, что хоть как-то поддерживает во мне самоуважение, и единственное, что, как я думаю, дает мне право жить. Великую любовь, я думаю, ты заслужила. Почему я говорю это тебе? Потому что наступит время, когда моя природа тоже заявит о своих правах. Моя работа давала мне отдых и смелость и тем поддерживала меня в моих мыслях я чувствую, что у нас надежда столкнулась с надеждой. Я много размышлял об этом, ведь в твоих письмах между строк всегда читается упрек мне. Ты должна понять, что он совсем не по адресу. Он относится к тем необычным обстоятельствам, в которых мы встретились, если угодно тем звездам, под которыми это произошло, если угодно самой судьбе. Я не могу скрывать, что наивысшее мое счастье ⁇ смотреть на свою картину и говорить себе, она хороша. Тебе есть ради чего жить. Надежда идет в разрез с моим разумом. Ведь я знаю, что Великое Царство Любви для меня есть Земля ханаанская. Я могу узреть ее, но не могу достичь. И ты спрашиваешь, почему я не говорю тебе, что люблю? Ведь ты чувствуешь, что люблю тебя. И ты права. Но для меня это трудно подобрать правильные слова, чтобы выразить великую любовь, недосягаемую для меня. Черновик письма. Париж, 25 мая, 99-го. Моя милая Тула. Похоже, я не смогу выехать в субботу. Я в любом случае дам телеграмму завтра утром, чтобы ты получил ее вовремя. Я встал, но еще очень слаб. Мне очень жаль, что у тебя там дожди. Но пусть твое лицо все равно светится солнцем. Голова у меня гудит от мыслей. Как удивительна жизнь, и как удивительно она у меня складывается. Ты знаешь, сколько я сделал и скольким пожертвовал, чтобы быть с тобой. Я задерживал свое выздоровление так сильно и часто, что не знаю, смогу ли полностью восстановить здоровье. Я совсем махнул рукой на работу. Не будь ко мне несправедлива, милый друг не требуй большего. Твоя грусть причиняет мне боль. Но не может быть иначе, чем есть. Ты очень разумна и должна это признать. Смогу ли я снова писать? Я все позабыл. Есть ли у тебя еще медные пластины? Тебе и в самом деле стоит продолжать попытки. Ты могла бы попробовать выгравировать пейзаж. Я попробую достать еще пластин». Позже я объясню тебе, как делать афорты. С приветом. Твой Эдвард. Датировано 1899. -м. Черновик письма. «Моя милая Тула. Я не писал. Все время болел и был в таком дурном настроении, что не хотел рисковать и случайно выплеснуть его в письме. Но теперь мне лучше. Надолго ли?» — написано ранее. К тому же меня утомляют отчеты о болезнях. Ситуация казалась мне невозможной, я не мог думать о том, чтобы твоя здоровая своенравная натура принаравливалась к моей, больной и упрямой. Но вот я снова воспрянул духом и вижу все в более радужном свете. Однако я должен кое-что высказать, одно требование. Ты не должна ко мне приезжать, пока я не скажу, и, возможно, наша встреча будет недолгой. Потом тебе придется смириться с тем, что я должен уделить время моему призванию и устроить выставку, которой так долго ждал и о которой мечтал. Это, мой милый друг, есть непреложное требование. Но я очень тебя прошу быть умницей и уступить неизбежному. Это мое решение останется неизменным. Я не могу бродить, подобно живому трупу, ничего не делая. Я вынужден сказать эти суровые слова, потому что не знаю, что произойдет, если мне вновь придется поступить против собственной воли. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, в следующем месяце смогу хоть что-то закончить. Итак, целую и надеюсь, что тогда, может быть, случится чудо. Твой Эдвард. Сноска. Отсылка к финалу драмы Хенрика Ипса «На кукольный дом». Ты должна наконец понять, что я совершенно лишен сил. Датировано 1899. Черновик письма. Мой милый друг. И снова мне приходится повторять. Не могу слать приветы, когда так многое нужно сказать. Я очень огорчен тем, какой оборот приняли дела. Для меня все покрылось безнадежным раком и я постоянно думаю о том, что тебе плохо, а у меня нет никакой возможности помочь тебе. Я отказался от выставки. С учетом всех обстоятельств, да и не думаю, что у меня нашлись бы на нее силы. Я потерял душевные силы, необходимые, чтобы выставлять мои картины. Для меня это дело очень серьезное, связанное с материями неземного, но высшего плана. А ты постоянно обращаешься ко мне за помощью с делами земными, хотя я не принадлежу к земному. Как было, продолжаться больше не может. Нам надо прийти к какому-либо решению. Будучи на грани полного отчаяния, я подумал, что если мы хотя бы формально узаконим наши отношения, это тебя может пусть немного успокоить. Ты будешь носить мое имя и обретешь крышу над головой. Но пока ничего больше. Я должен иметь безусловное право быть свободным во всем. Ничего другого я предложить не могу. Сейчас. Не датировано. Черновик письма. Мы не можем жить вместе. Во всяком случае, я ни с кем. Я уже сотни раз говорил тебе об этом. Особенно с тобой. Как такие разные люди вообще могли встретиться? Ты легкомысленная. Ты, в ком столько плотского, телесного, сама же вродящая мать-земля, и я последний представитель вымирающего рода. Я неоднократно пытался объяснить тебе свое отношение к жизни. Но ты ничего не слышишь, ничего не видишь. Твое последнее письмо внушает надежду. Надежду на большее доверие между нами. И на то, что ты хоть немного войдешь в мое положение. Возможно, это путь к дружбе. Что очень кстати. Это лучше, чем разлука. Когда ты была рядом, я приносил себя в жертву по частям. Свою кровь капля за каплей. Теперь я ясно вижу, что в будущем это и тебе не принесет счастья. Датировано 1899. Черновик письма. Мой милый друг. В связи с твоим последним письмом мне захотелось многое написать. Но какой в этом смысл? Большую часть из этого я без всякого толка говорил уже много раз. Думать, видеть, слышать ты сейчас не можешь. Но я должен, раз уж ты требуешь однозначного ответа, сказать. Никаких обязательств между нами быть не может и никогда не было. Я тебе это объяснял в самом начале и неоднократно потом. Прошу тебя, просто вспомни, что было год назад. Все, что я говорил. Мы оба должны считать себя свободными и делать, что хотим. Твое безрассудство, твоя любовь принесли мне немало трудных дней. Ты всегда пыталась войти в мое положение. Ты едва замечала твою собственную волю, твое желание, твою любовь. Оглядываясь назад, я думаю, ты сама поймешь, почему я должен быть один, когда готовлю выставку. Попытайся понять. Писал в спешке. «Твой Эдвард. Я не был в крестьянии, чтобы испытать себя. Я уже не тот, кем я был». Недатировано черновик письма. «Я расскажу тебе сказку или напомню тебе одну сказку в общих чертах. В ней, как обычно, есть заколдованный замок и женщина. Ты выходишь из него и, как обычно, встречаешь принца». И как ты помнишь, он говорит тебе: "Я уезжаю. Тебе нельзя заходить в эти три комнаты". Он уезжает, и тогда она сначала входит в одну комнату, потом в другую, и наконец последнюю, самую главную, и тогда все исчезает. Эта дальняя комната означает все, ради чего принц жил, о чем мечтал, к чему стремился, и все это она разрушила. Он не мог объяснить ей потому что она бы не поняла. Возможно, он сотни раз пытался объяснить без всякого толка. Поэтому ему оставалось только досадовать. А она разрушила все своей настойчивостью. Датировано 1899. -м. Черновик письма. «Мой милый друг, как ты понимаешь, состояние, с которым я пролежал почти весь последний год, невозможно исправить за один месяц». Я поеду, когда почувствую, что поездка мне не повредит. Совсем не весело лежать здесь и совершать оздоровительные прогулки, вместо того, чтобы выставлять свои картины и работать. Мне кажется, что мне уже лучше, но это относительно. Не знаю, как почувствую себя в менее здоровых местах. Прежде всего, ты не должна ожидать от меня того, чего ожидаешь от обыкновенных смертных и дельцов и торговцев». Однако прежде всего мои денежные запасы истощились, и ты должна прислать мне тысячу крон. Можешь прислать их мне двумя частями. Датировано 1899. -м. Черновик письма. Эпиграф. Жизнь — это не только праздник влюбленных. Вдова Томаса Крага. Сноска. Томас Петер Краг. 1868-1913. Норвежский писатель. «Милый друг, вышеупомянутая цитата может стать эпиграфом не только к этому письму, но и к предыдущему. Сегодня я хочу изложить тебе правила, касающиеся твоего здоровья. Я уже говорил тебе это сотни раз, но, может быть, ты, наконец, прислушаешься к моим советам? То, что ты пишешь, что тебе было плохо... «Совсем плохо. Если будешь продолжать в том же духе, хорошо тебе не будет никогда. Тебе нужен свежий воздух, и тебе следует обратиться к врачу. Ты удивляешься длительной болезни? Вспомни, что я говорил тебе весной-летом. Я говорил, что мне требуется пара месяцев покоя, чтобы снова встать на ноги. Но не вышло, и, возможно, еще долго не выйдет. Может быть, год, пока я приду в себя». Так бывает, когда ты — глаз вопиющего в пустыне. Ты не должна меня ждать, ведь, как ты хорошо понимаешь, совершенно неясно, когда я приеду. И еще одна вещь. Все врачи в один голос твердят, что холодное обтирание не полезно для нервных, анемичных или малокровных людей. Меня очень сердило, что ты вредишь себе холодной водой. Ты закалялась, пока ты была здорова. Это хорошо. Теперь пользуйся этим. Одевайся хорошо и не мерзни». Датировано 1899. Черновик письма. «Мой милый друг, спасибо за все присланное и что не забыла о моем дне рождения. Сам я его никогда не отмечаю, поскольку с тех пор, как вышел из детского возраста, не вижу для этого причин. Три фотографии просто великолепны». Что касается гравюр, ты можешь быть довольна своими успехами, и они должны поощрять тебя продолжить работу. Ты делаешь поразительно быстрый прогресс. По поводу прошлого письма. Разумеется, ты не должна посылать деньги из Крестьяни. В настоящее время тебе остается, видимо, только послать крупную сумму. В подобных обстоятельствах нельзя позволить себе нуждаться в деньгах. Ситуация безнадежная. Мне придется заменить Ванга, у которого я снял помещение на весну. У меня нет ни сил, ни настроения проводить выставку. Я духовно и физически сломлен. Выставляться весной здесь я тоже не могу, если я планирую поехать в Берлин. А следовательно, я не смогу заработать ни эры. Ты предлагаешь приехать ко мне? Это, конечно, временное помрачение. Ты ведь знаешь, что сейчас мне прежде всего необходим покой. Датировано 1899. Черновик письма. Влюбленность возможно, поначалу. Казалось, что это может стать. Ты понимаешь? Думаю, у меня к тебе братская любовь. И я готов пожертвовать ради тебя всем, чем только возможно. Но ты не должна ничего от меня требовать. Ты получишь собственный дом. Я подыщу тебе работу. Ты сможешь просветить свой дух, которому недостает просвещенности. Я введу тебя в круг моих знакомых. Человек может отдать свою жизнь за мимолетной смертельной опасности, в которой оказался другой. Но в том, чтобы годами подвергаться смертельным мукам, нет ничего хорошего, особенно когда видишь, что другому совсем нет до тебя дела. Такие вещи, по крайней мере, должны быть взаимны. Ты, должно быть, поняла, что мое чувство к тебе не... Хоть я и... Если мы поженимся формально, все эти ненаписанные письма должны послужить тебе своего рода путеводной нитью. Зная меня, ты должна понять, насколько невыносимо ты вела себя. Если мы будем жить вместе, мы должны общаться друг с другом, как брат с сестрой. Это единственная возможность. Может быть, тогда ты, наконец, научишься любить как сестра. И тогда, быть может, я смогу влюбиться в тебя». Датировано 1899 -м. Черновик письма. Санаторий Кортхауга. Гауздал, Фоберг. «Мой милый друг, в моих письмах я буду постепенно пересылать тебе отрывки текста, который я называю «большим письмом». Берегите письма, потому что они составляют основу серьезного разговора, который нам нужно будет провести, прежде чем что-либо будет предпринято. Ведь дело серьезное, я бы сказал, жизненно важное. Недопонимание может иметь последствия для всей жизни или бытия. Ты не должна упрекать меня в том, что я не принимаю на веру твоих обыденных обещаний хоть они и даются из лучших побуждений. Я просто не мог им доверять в течение всего последнего года. Итак, отрывок. Я представляю себе брак как дружеский союз, в котором оба супруга помогают друг другу изо всех сил, без всяких обязательств. Мы оба должны иметь свободу во всем, что не будет во вред другому. Когда с течением времени твоя любовь приобретет черты сестринского чувства, Может случиться так, что мое чувство к тебе станет чем-то большим, чем братское. Ты получишь какой-никакой дом. Ты сможешь работать, завести себе печатный станок для гравюр. Я добуду для тебя книги, потому что твой дух нуждается в воспитании. У тебя должны появиться другие интересы и устремления. Недостаток их привел к тому, что твоя любовь стала безрассудной и безжалостной. Если мы будем жить вместе, и это не будет зависеть от того, позволяет ли нам видеться моя работа или состояние моего здоровья, когда ты, наконец, узнаешь меня по-настоящему, ты поймешь, что моя потребность в одиночестве – это регулятор моей жизни. И если ты пойдешь против нее, как ты уже пыталась ранее, тебе придется понять, что это убивает меня. На этом все в этот раз. Все должно быть высказано. Поверь, я хочу для тебя добра и готов сделать все, что в моих силах. А ты надейся на будущее и не пытайся принудить меня к чему-либо в настоящем. Когда мне было 13 лет, я сильно заболел и почти все время лежал. Я почти не надеялся на выздоровление. И весной со мной приключилась та же история. Здесь, в санатории Кортхауга, гораздо лучше. Тишина и свежий воздух. С приветом. Твой Эдвард Мунк. А тебе с тоской спрашивал Нурхаген. Сноска. Юхан Улов Брокман Нурхаген. 1883-1925. Норвежский архитектор. Датировано 1900 -м. Черновик письма. Мой милый друг, спасибо за все присланные вещи и переданные приветы. Я долгое время лежал и совсем не было желания писать. Как видишь, все затягивается, как я и предполагал. Как я уже говорил тебе этим летом, я совершенно сломлен и лишен сил. Я думаю, так будет продолжаться и дальше. Я желаю тебе всего самого доброго в новом году. Это во многом зависит от тебя самой. Ты должна стараться видеть, слышать и думать, а кроме того смиряться». Ты должна понять, что недостаточно одного того, что ты любишь. Ты должна видеть, каково при этом мне. Слышать, что я говорю тебе. Думать о том, с чем мне приходится иметь дело, и какие у меня отношения с моим искусством. Оно моя великая любовь. И пока ты не сможешь все это сделать, я не могу почувствовать твою любовь. Ты любишь не меня, но свое представление обо мне. Датировано 1900-м. Черновик письма. «Мой милый друг, я посылаю тебе всего лишь привет. Ты сама знаешь, что все мои мысли с тобой, когда ты больна. И ты знаешь, как больно мне от того, что ты страдаешь. Только бы ты на этот раз восприняла всё всерьёз. Я не стал отправлять письмо, как я часто поступал раньше. Не хотел затрагивать наши серьезные дела, когда тебе плохо. Так что жду твоего следующего письма. Твой Эдвард. Датировано 1900. -м. Черновик письма. Милая Тула, Твое недавнее письмо отнюдь не показалось мне глупым. Я уже столько раз и столь о многом хотел тебе сказать. Но со мной порою случается то же, что и с тобой. Все мои мысли, впечатления, настроения исчезают — когда передо мной оказывается чистый белый лист. С чего начать? Как их собрать? Все эти мысли приходят в голову в разное время и в разном настроении. Может быть, потом я покажу тебе кое-какие из таких записанных впечатлений. Ты знаешь, я никогда еще так много не жил с другим человеком. Это произвело во мне что-то вроде революции. Я укрепился в мысли что из меня никудышный спутник жизни для женщины. Гораздо хуже, чем я предполагал. И ты знаешь, чем дальше заходят наши отношения, тем ближе момент принятия решения. Либо быть совсем вместе, либо расстаться. Во всяком случае, мне кажется, сейчас. Раньше я верил в свободную любовь. Ради нее в течение ряда лет работал над собой по многим пунктам моих убеждений которых я придерживался. Во время этой долгой болезни, а точнее в течение всего периода, что мы с тобой были вместе, вся совокупность событий, моя безграничная нервозность, мои внезапные приступы болезни, моя любовь к тебе, пронизанная сомнениями из-за жалоб и дурных предчувствий, что, впрочем, обычное для меня дело, все это, помимо всего прочего, подломило опоры моих убеждений. Изменится ли это впоследствии, я не знаю. Нынче я чувствую себя совсем иначе, нежели зимой. Итак, мы находимся на пороге постоянного сожительства, и во мне поднимаются тысячи сомнений. Мне это представляется невозможным, во всяком случае сейчас. Несмотря на мою любовь к тебе, наша совместная жизнь по множеству разных причин кажется мне невозможной с тобой чуть менее невозможный, чем с кем-то другим. Как же мне тебе объяснить? Ты выросла в совсем другом круге. Этот круг во всем противоположен моему кругу и кругу моих друзей. Ты выросла среди состоятельной буржуазии, и ты прекрасно понимаешь, что их мировоззрение по всем пунктам противоположно мировоззрению моего круга. Датировано 1900. -м. Черновик письма. «Мой милый друг, я потерял обе бумаги, что довольно странно, так как я не имею обычаи терять свои документы». Сноска. Речь о бумагах, необходимых для заключения брака, который Тула долго и преодолевая множество препятствий, готовила по просьбе Мунка. Но, с другой стороны, время терпит. Главное для нас найти место – где мы могли бы спокойно и на свежем воздухе обсудить дело. Я обдумал твое предложение по поводу раздельного владения имуществом. Для меня это неприемлемо. Приезжай. Давай поговорим и решим, где можно спокойно все обсудить. Например, в Каннах, либо на озере Кома, либо в Швейцарии. В конце концов, самое главное мы уже сделали. Успокоили твою семью относительно серьезности наших отношений. В общем, приезжай как можно скорее. С приветом, твой Эмунг!